Глава тридцатая Миссис Больфен прошла обратно через тоннель более обнадеженная и гордая, чем можно было предположить по ее манерам изваяния. «Мне даже кажется, что у меня хватит мужества взглянуть на свои изображения в газетах», — весело говорила она Рошу, который сопровождал ее. «Я не решалась раскрыть газету, начиная с понедельник Лучше не надо». Рош также был в приподнятом настроении. «Поддерживайте, как можете, бодрость духа. Остальное мало значит. Менее чем через неделю вы будете свободны». Впечатление, созданные вашими преданными друзьями, подчеркивает глупость обвинения. «Я ни разу не взглянула на присяжных», — гордо созналась миссис Больфем. «И не посмотрю. Все, что я заметила, это что все они жевали смолку» и что тот, кто сидел надо мной, постоянно фыркал. Это Хаустон. Вероятно, он расположен в вашу пользу из-за вашей дружбы с доктором Анной, и он как раз из более сознательных. Мне думается, что никто из них не расположен к жестокости, так как в свободное время им очень хорошо в парадис-сити-отеле. У каждого отдельная комната с прекрасной кроватью и три раза в день обильный и изысканный стол. Если они не заболеют ни с вареньем желудка, то будут склонны к милосердию на общих основаниях. Это я смастерил им такую жизнь. Гор все время стоял за то, чтобы их посадить в гостинице в Доптоне, где они стали бы похожи на голодных псов. Я добился своего только напоминанием, что многие присяжные из этого класса людей часто идут в состав жюри только ради возможности отдохнуть и пожить спокойно и если о них не заботятся, они могут заболеть, что заставит суд начать процесс снова. Для вас это хорошо. Они были в приемной, в тюрьме. Она стояла с откинутой назад головой и светящимися глазами. Как только они вошли, она сняла свою тяжелую шляпу с крэпом и поправила руками придавленные волосы. Рожь, очень взволнованный и нервный, Сделал быстрое движение вперед, как бы желая схватить ее руки. Но только позднее она пришла к заключению, что в эту минуту пропустила и отбросила возможность снова зажечь пламя, которое, как ей казалось, хотя ей хотелось сомневаться, едва теплилось. Тогда она не думала о Роши и воскликнула счастливым голосом, какое удивительное ощущение сознавать, что посчастливилось создать себе таких друзей. Ах, как они лгали! И как убедительно! На минуту я взглянула на дело как посторонний и была глубоко поражена, как слабо обосновано обвинение. Вот и они. Я чувствую, будто никогда прежде не любила их. И она побежала к дверям, чтобы впустить гордое трио, принесшее сегодня ради дружбы самую благородную жертву. Миссис Больфем обняла и поцеловала их, и вытирала их слезы возбуждения в то время, как Рош, ничтожная роль которого в только что разыгравшейся драме быстро была забыта, сбежал вниз по лестнице и вышел из тюрьмы. Он встретил Алису Кромлей, когда она собиралась занять место в автобусе на Эльсинор. Она вышла обратно и в очень теплых выражениях поздравила его. «Ваш ум работает с молниеносной быстротой», — сказала она с искренним восторгом. «Я знаю это только начало. Представляю, что будет потом». «Была ли миссис Больфем в восторге?» «От показаний своих друзей». «Я, кажется, не в их числе», — ответил он мрачно. «Бывают побуждения, рождающиеся от неожиданной случайности, и слишком сильные, чтобы простые смертные могли им воспротивиться». — Идемте со мной, поужинаем дома вместе, — сказала мисс Кромли с непроизвольной теплотой. — Вы кажетесь таким усталым, а мама пообещала мне цыплят из Мэриленда и фафли. — Кроме того, я хочу показать вам свои наброски. Я так горжусь, что зачислено в состав художников. — Приду, — быстро ответил Роша.